Однажды золотой залетел очень далеко и опустился на большой утёс, чтобы отдохнуть. Неожиданно, невдалёки от себя, он увидел на камне большого царского орла, смотревшего вниз, на землю своими зоркими глазами, точно стараясь отыскать там что-то. Золотой никогда не видел такой царственной птицы и решил заговорить со своим гордым соседом. Старый орёл с интересом выслушал историю молодого орла и не успел золотой окончить её, как он громко вскрикнул от радости: "Ты моё потерянное дитя!" Я повсюду искал тебя и уже начал думать, что ты умер. Здравствуй же, мой смелый сын, принц воздуха, радость моего сердца. Золотой почувствовал, как большие орлиные крылья обняли его, как царственные золотые перья прижались к его перьям. Блестящие глаза орла с любовью смотрели на него. Цар-птиц долго рассказывал ему о его красавице-матери, о своём новом доме, о друзьях, которые ждали золотого, чтобы познакомить его со свободной жизнью. Молодой орёл с наслаждением слушал. Но когда отец захотел увести его с собой тотчас же, он ответил ласково, но твёрдо: "Нет, отец. Я должен прежде проститься с теми милыми добрыми птицами, которые заботились обо мне, когда я был жалким, беспомощным, злым птенцом. Я обещал им это и не хочу огорчать их. Я не улечу, не сказав им, как я счастлив и не поблагодарив их за всё. Да, ты должен это сделать. Передай им и мою благодарность. Кроме того, отнеси госпоже Голубки вот это перо и скажи ей, что ни одно летающее существо не посмеет причинить ей вреда, пока у неё будет этот царский подарок. Торопись, сын мой, и вернись как можно скорее, потому что я не могу надолго расставаться с тобой. Золотой спустился к сосне, И рассказал всё своим друзьям. Хотя голуби были очень огорчены предстоящей разлукой с ним, они решили, что всё это к лучшему, потому что настоящее место золотого было возле его царственного отца. Кроме того, сами они, как и другие перелётные птицы, уже собирались улететь на зиму на юг, им всё равно пришлось бы расстаться с ним. потому что орлы любят снег, ветер, бури и не улетают осенью в тёплые страны. Остальные лесные птички обрадовались, узнав, что Золотой нашёл отца. Когда наступила пора ему улететь, они все собрались, чтобы проститься с ним. Голубка очень гордилась подаренным ей золотым пером, Бил и Ку почувствовали себя храбрыми, как львы, когда она воткнула перв в своё гнездо точно знамя. У птиц считалось большим почётом иметь такой подарок от царя. Лес наполнился звуками прощального концерта. Всякий, кто мог хоть как-нибудь петь, принял в нём участие. Даже сова закричала, и хриплые вороны закаркали. В воздухе жужжали комары, а в траве сверчки трещали как сумасшедшие. И вот после долгого прощания золотой взмыл в воздух. Он поднимался всё выше и выше, теряясь в небесной лазури, Но под своим крылом Он спрятал маленькое белое перышко, Последний подарок приемной матери Голубки. Уроки кроткой птицы Всю жизнь помогали ему управлять своей волей, Быть поддержкой отца И гордостью высоких гор. Поистине, что, Он стал самым благородным орлом, который когда-либо обращал свои золотые глаза к солнцу.